Следуя указаниям полковника, вскоре выехали на Рижский проезд. Проскочили его до конца и по какой-то окольной грунтовке выбрались на берег Яузы. Справа возвышался железнодорожный мост. И тут вновь заверещал мобильник полковника. «Нехороший звонок!» — буркнул Шведов, болезненно поморчившись. «Потону чувствую». «Тут это... тут непонятно», — смущенно сообщил Сало. «В общем, нету его». «Нету, ждите», — досадливо нахмурился полковник. «Видимо, петляет». «Да нет, он приехал», — Сало замялся. Тачка в арку заехала и встала посреди двора. «Там машин много». «Никто вроде не выходил». «Живее!» — поторопил полковник, вдумчивого механика. ну что, до сих пор в машине?» «Он, это... В общем, нету его». «Ты бредишь, друг мой?» — шведов на и нехорошо побагровил. «Или решил поглумиться над старым больным человеком?» Север пошел посмотреть. «В общем, таксист, труп». Крови нет, чистая работа. объекта нету. — Ты хочешь сказать, что вы его потеряли? Голос полковника предательски дрогнул. — Что значит нету? В природе нету. Мы все время смотрели. Сало, судя по тону, готов был сквозь землю провалиться от стыда. ни на секунду не отвлекались но нету мы его потеряли констатировал шведов доставая носовой платок на лбу его внезапно проступили крупные градины пота это же хасан надо было предполагать он таких хасов оперативного искусства вокруг пальца обматывал а уж наших бойцов так Там, насколько помню, девять подъездов. Искать просто бессмысленно. И теперь в любой момент... «Вы садите его!» — Исторично крикнул секретарь, с ужасом глядя на помеченного смертью юношу. «Немедленно! Я хочу жить!» «Мы умрем, дядь Толь», уточнил Сыч, схватив секретаря за горло. Если да, я хочу его придушить, Распотешиться перед кончиной. Под первой опорой должен быть глубокий колодец. Шведов, выпав из аналитического транса, махнул дрожащей рукой в сторону моста. — Там коммуникации нет, он старый. В девяносто втором один индюк тут закладку делал. «Бегом — Бегом! Сыч метнулся, глянул. — Точно! Присутствует колодец, заледеневшую крышку в два счета расковыряли монтировкой, отодвинули в сторону, открылся глубокий вертикальный ствол. Секретаря лихорадочно пересадили на переднее место, полковник с Сергеем разместились сзади. Сыч сдал левым бортом колодцу, перегазовал и врубил передачу. — Ну, помогай, господи, — бормотнул полковник, удерживая коленом распахнутую дверь и аккуратно расстегивая пряжку пояса на Сергея. «Я тебя прошу, Антоша, ты же не подведи!» И, разомкнув разъемы, точным броском отправил пояс в колодец. «Рух!» — мощно взрывев, лендровер скакнул с места и помчался прочь. «Бабух!» позади глухо рвануло, в небеса взвилась высокая струя белой взвеси и тотчас же стала расползаться во все стороны плотными клубами рваного облака. — Пиздец! Не быть тебе шахидом! — победно заорал полковник, крепко хлопнув Сергея по спине. — Пусть этот урод утрется! — Надо... В МЧС звонить. озабоченно высказался Сосыч. Взвесь осядет, будет приличный радиус. А Сергей ничего не сказал. Как завороженный он молча смотрел назад. Белое облако постепенно удалялось и в какой-то момент показалось несостоявшемуся шахиду, что в нем мелькнула физиономия сэра Джона И зловеще подмигнула на прощание. До встречи, мой мальчик. У нас с тобой еще все впереди. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.